Затем варвия взяла Тегера за руку, и они побежали в ту сторону, где доки сужались, и переходили в улицу. «Пока ты спал, мы кое-что разведали. Иди за мной», — прошептала Варви. «Я хочу рассказать тебе о чем-то. Про пандус. Я все слышала. Ты сошел с ума. Я сошла с ума. Мы муж с женой, но, любимый, я не вижу, как нам попасть домой». Теггер облегченно вздохнул, увидев, как легко решилась эта проблема. «Куда теперь?» «Не имею понятия. Пошли». Они побежали, петляя по системе аллей, карабкаясь по трубам, перелезая через них, и достигли верхнего уровня. Вария прошла через банкетный зал, дальше вниз, мимо трубы, в направлении отвратительного металлического звука. Звук прекратился. Жестами показав теггеру чтобы он вернулся назад, Варвия шагнула вперед. «Отлично! Как вы теперь спуститесь вниз?» Орфисты горюющая труба закончили вырезать керамическую пластину толщиной не более чем в один палец, весьма хрупкую, как предположила Варвия, со сложным геометрическим рисунком из бронзовой паутины. — Мы любим тайны, — говорили об этой пластине госпоже. — но и что вы знаете? — Я видела, как вы это резали. — Что это? — Что вы собираетесь делать? — Мы думали, что это глаз, ухо, а может и другие чувства тоже, которые относятся к Луису Ву и его компаньонам. — Мы думали, что они сместили центр солнца, — продолжила горющая труба. Это могло сделать их чрезвычайно сильными. Если нам удастся связаться с ними, то мы сможем объяснить им, как воспользоваться этой силой. Луис Ву внезапно заскочил во что-то, напоминавшее летающую трубу. Позже наши наблюдатели видели, как эта труба зависла рядом с теневым гнездом. Ночные люди доложили о большом количестве сетей в разных местах, вероятно, для шпионажа. «Вы пытались поговорить с этим?» — поинтересовалась Варви. «Да, но никто не ответил». «Мы с Теггером не можем идти домой. Но попробуем найти другое племя красных пастухов, раз ночные люди считают нас героями». «А вы куда собираетесь отправиться?» Орфист рассмеялся лающим смехом. Горющая труба резко оборвала его. «Дурак, в арве мы...» «Нет, лучше скажи, сколько ты можешь выдержать ударов?» Вместо ответа в кивнула и появился тегер. Громко смеясь, он сказал, «Если вы думаете, что можете удивить нас, идите вперед и попробуйте». Арфист начал рассказывать. Глава 17 Война с темнотой. Огромные лица выглядывали из-за скалы. Двое красных и двое ночных людей обговаривали секреты и не могли слышать смеха Луисаву. Он оторвал пристальный взгляд от лучше всех спрятанного. Местным жителям должно казаться, что они видят богов, решающих их судьбу. Ушли плывущие люди. Никаких следов казарфа или мелодиста не было видно. Все ткачи находились выше и по большей части спали. Вялые дети ткачей пытались держать глаза открытыми. Луис проговорил в интерспикер, чтобы поддержать лучше всех спрятанного. «Они действительно проделали длинный путь, чтобы украсть глаз паутины и желая поговорить с тобой. Изображение сменилось». Черная вода в бассейне, ткачи, спящие на широких столах, ярко светящаяся кожа луи-сову, паутина за ним, ближняя сторона муниципалитета. Казарф и мелодист прятались в высокой траве, гулы тоже выжидали. Признают ли они себе подобных? Огромные лица потускнели, глаз паутины опустился в темноту. Когда Вала Вирджилин вылезла посмотреть, что же происходит, солнце было не больше осколка, слабо светившего через облако. Оказалось, что красные игулы попросили всю четверку травяных великанов перенести вырезанную плиту с бронзовой паутиной вниз, на лестничную улицу. Груз оказался тяжелым, и когда они подошли ко второму корпусу, то поставили пластину на ребро чтобы передохнуть. Гулы начали болтать, и попытки красных прервать их беседу оказались безуспешными. Когда, наконец, все разговоры закончились, пластину с паутиной занесли в корпус. Появились сонные глинеры и приняли участие в царевшем возбуждении. Гулы вяло поползли под навес. Наверняка где-то там, за черными облаками, Сумерки сменяются солнцем. Единственным светом после бури оказался бешеный танец молний. Четыре глинера и вала Верджилин, несмотря на дождь, двинулись к вершине лестничной улицы, вошли в прозрачный купол и по гигантским ступенькам вскарабкались в эту удивительную кухню. Силек разместил со движущей коробке со спиртовками в руках, Только остальные глинеры знали, почему выбрали именно его. «Зажги их на стене. Там или вампиры, или еще что-нибудь», — нервно вздрагивая и удерживая двумя руками пистолет машинных людей, — объяснял Манок. «Я пойду направо вниз, и когда я опущусь, мне будет нужен свет». «Открыв дверь, первым делом дай мне свет». Закрыв дверь за силоком, они щелкнули выключателем. Для того, чтобы следить за вибрирующей линией, света было достаточно. Шума, впрочем, тоже. Мотор остановился. Шум стих. Они ждали. Манок попытался щелкнуть выключателем, но у него ничего не получилось. Вдруг выключатель сам щелкнул, поднявшись вверх. Линия начала вибрировать. Они ждали, когда коробка кажется в пределах видимости. Сила в буквальном смысле выкатился из нее, вдохнув воздух, прорычал. «Свет — Свет! Перелак бросилась к нему и крепко обняла. — Прости, манок, но панель была действительно там, и я думала, что смогу, если захочу, быстро убежать, щелкнув выключателем. Я включила весь свет и... — Они на стене? — Да, — ответил Силок. И его слушатели разбежались. Задыхаясь и пошатываясь, Валверджили наконец достигла спуска. Глинеры, красные машинные люди были далеко впереди. Травяные великаны двигались за ними. Всюду безжалостно полыхал свет. На центральном здании, на сцене, в окнах, на текущей воде. Теневое гнездо сияло. Вампиры пытались спрятаться. — Как только появился свет, все вампиры бросились спасаться, — закричал Силок. — Два или три десятка приняли офисы за пещеры. Орфист был прав, это большое пространство связывает офисы со сценой и подмостками. Вампиры шли ко мне по трем направлениям. «Манок, выходя, я подпер дверь. Я не хочу оставлять это». «Ты жадный, прожорливый флуп-скульптор. Ты...» «Я знаю, Манок. Ты победитель!» «Я очень, очень рад, что мне удалось залезть в эту коробку. Они вошли, я поджег их и поднялся». За место в темноте между вампирами разгорелась настоящая битва. Стоящие тремя витками выше травяные великаны подбадривали воюющих и тут же заключали пари. «Послушайте, думаю, что сейчас лучше всего выйти. Большинство вампиров на охоте, а те, кто находится здесь ослеплены и пребывают в растерянности. Мы дождемся, что вернутся охотники. Пошли!» «Скажите, если я сумасшедшая». Они смотрели на нее в молчании, нарушаемом только воплями десятков сотен вампиров. «Время!» — выкрикнула Вала и ее люди побежали. Луис видел троих плавающих людей, находившихся на крыше муниципалитета. Демонстрируя смелость, они, тем не менее, не могли увидеть больше, чем Луис. Окно в скале было не более чем черный камень. Шпионские принадлежности лучше всех спрятанного находились в темноте под кожухом шестиколесного вагона.